«Кто убил Виктора?» – спросил я. Сила продолжала течь сквозь меня тонким ручейком, велась гибкой удавкой, продёрнутой в глаза вампира. Он молчал. Лишь продолжал качаться в кресле. Уж не выжег ли я ему мозги? Или что там у него вместо мозгов? Хорошее начало неофициального расследования. «Ты знаешь, кто убил Виктора?» – переформулировал я вопрос. «Нет!» – тихо ответил Брюс. У тебя есть какие-то догадки по этому поводу? Да, две. Молодой, молодая, не удержалась? Гастролер, заезжий, вампир. Что еще ты знаешь об этом убийстве? Молчание. Словно он собирается с мыслями, прежде чем начать долгую речь. Что еще ты знаешь такого, что неизвестно сотрудникам городских дозоров? Ничего. Я остановил поток силы. Опустился в кресло. Что же теперь делать? А если он заявит жалобу в дневной дозор? Неспровоцированное нападение, допрос? С минуту Брюс все так же качался в кресле. Потом вздрогнул, и взгляд его стал осмысленным. Осмысленным и жалким. «Прошу прощения, Светлый», — тихо сказал он. «Я приношу свои извинения. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять». «Мастер вампиров — это не просто самый сильный, ловкий, умный кровосос. Это еще и тот, кто ни разу не терпел поражения. Для меня жалоба Брюса обернется большими неприятностями, но для него — потери статуса. А этот вежливый древний юноша очень чистолюбив». «Принимаю твои извинения, мастер», — ответил я. «Пусть случившееся останется между нами». Брюс облизнул губы, его лицо разовело приобретая прежнюю миловидность. Голос чуть окреп. Он тоже понял, что не в моих интересах обнародовать случившееся. «Но я бы попросил...» В последнем слове был и нажим, и ядовитая ненависть. «Не повторять больше подобных атак, светлый. Агрессия не была спровоцирована». «Ты вызвал меня на поединок». «Да Юре...» «Нет», — быстро ответил Брюс. «Ритуал вызова не соблюден». «Де-факто, да». Станем тревожить инквизицию. Он моргнул и снова стал прежним гостеприимным хозяином. Хорошо, Светлый. Кто старое помянет? Брюс поднялся, его чуть качнуло, прошел к двери. За порогом повернулся и с видимым неудовольствием произнес. Мой дом, твой дом. Этот номер, твое жилье. Я не войду без спроса. А вот эта древняя легенда, как ни странно, правдива. Вампиры не могут войти в чужой дом без приглашения. Никто не знает, почему это так. Дверь за Брюсом закрылась. Я отпустил подлокотники кресла. На белом атласе остались мокрые отпечатки ладоней. темные отпечатки. Плохо, когда ночь не спишь. Нервы начинают шалить. Но зато я твердо знаю, что у мастера вампиров Эдинбурга нет никакой информации об убийце. Я распаковал чемодан... Повесил на плечики светлый льняной костюм, пару свежих рубашек. Посмотрел в окно, покачал головой. Достал шорты и футболку с надписью «Ночной дозор». Хулиганство, конечно, но мало ли странных надписей на футболках. Потом мое внимание привлек витиеватый каллиграфический текст в рамочке на стене. Я уже заметил одну такую рамочку внизу и одну на лестнице, по всей гостинице, что ли, развешаны, Подошел поближе и с удивлением прочитал. Oes and Pains, Bios songs in civil chains. We will drain our dearest wains, but they shall be free. Бой идет у наших стен. Ждет ли нас позорный плен. Лучше кровь из наших вен отдадим народу. Ай да, сукин сын, сказал я, почти с восхищением. Ведь даже люди, останавливающиеся в гостинице, ничего дурного бы не заподозрили. Бесспорно, у Брюса было такое же чувство юмора, как и у вампира, высосавшего жертву в аттракционе «Замок вампиров». Прекрасный кандидат на роль убийцы. Одна беда. Под таким ударом, который он получил, врать Брюс попросту не мог.